Глава вторая. Женя. Я убираю в сумку пенал, и только тут понимаю, на что в действительности согласилась. Три свидания с Долином. Зачем? Мы хорошо дружим, и хоть я уверена в нем и наших отношениях, провоцировать его как-то нечестно. Могу ли я сказать ему об этом? Или это испортит эксперимент? Застываю, задумавшись. Что важнее, наша дружба Или мой проект. Чувствую неприятное и какое-то липкое беспокойство. Честно ли так поступить с другом? И что вообще подразумевают под собой эти три свидания? Мы и так проводим много времени вместе. Ходим в кино или зависаем где-нибудь в кафе. Принимаю решение ничего не делать до завтра. Может быть, Шмелёв вообще передумает? Я почти уверена, что он непостоянный. Сам не захочет заводить дружбу с девушкой. Для него это вообще противоестественно, судя по тому, что я слышала. Девочки в колледже обсуждают его на каждом углу, в туалетах, в столовой, в коридорах. В кабинет заглядывает Алина. «Жень, идешь? «Да», — отмираю я. Как робот следую за подругой, и мы спускаемся в столовую. Там я беру кофе и больше ничего. Склоняюсь над кружкой и дышу. Пахнет очень вкусно. И не только мой напиток. Здесь пахнет едой отовсюду. Аромат висит в воздухе и настойчиво тянется ко мне с соседних столов. Но мне есть нельзя. Пью кофе в надежде, что он обманет мой пустой желудок. Ничего, потерплю. Дома уже, сделаю себе салат, без тонны масла, как тут в столовке привыкли. — Жень, ты снова не голодная? — спрашивает Алина, уплетая пирожок с картошкой. Не голодная, подтверждаю я, с трудом сдерживая слюное отделение. Ничего стерпится. Зато сила воли вырастет, офигеть какая. Но я все же тоскливо провожаю взглядом очередной кусок пирожка, который исчезает во рту моей подруги, непозволительно стройной для такого аппетита. Отвернуться? Не думать? Переключиться. Делаю глоток кофе. Так что вы там со Шмелевым договорились? Интересуется Алина с набитым ртом. Я морщусь, но вовсе не отвращения. Харитонова, блин, ты б хоть проживала! Не разобрать, что ты там говоришь. Разобралась со Шмелевым, повторяет она уже отчетливее. Я же снова прихожу в нервное возбуждение. А как с ним разберешься? Придумал какое-то идиотское правило, на которое я с дуру согласилась. Какое? «Ну, вроде как я должна сходить на три свидания с Антоном, а Яр должен три недели пытаться подружиться с девушкой», — уныло поясняю я. Верчу кружку, наблюдая, как ручка описывает ровный круг. Подруга же приходит в полный восторг. «Да ладно, это ж круто! Я давно говорю, что вам с Долином надо быть вместе». Я подавленно молчу. В другой ситуации я бы уже принялась горячо доказывать, что мы с Антоном только друзья. Но сейчас на это нет никаких сил. Я просто снова подношу кружку к губам и наблюдаю, как в столовую заходит Шмелёв, вызывая шепот своих поклонниц. Обвожу взглядом помещение и вижу, что подавляющее большинство девчонок склоняют головы ближе друг к другу, чтобы поделиться эмоциями, стреляют глазами в его сторону. Что за идиотский природный магнетизм? Раздражаюсь еще больше из-за того, что понимаю. Я сейчас пялюсь на него точно так же, как и все остальные. Ну уж нет, сердито отворачиваюсь. А ведь в нашем колледже хватает парней? Правда, симпатичных не так уж и много. Вот Ярику и достается такое внимание. Привет, малышка. Долина чмокает меня в щеку и приземляется на соседний стул. Алина, мое почтение. Ты только приехал? Удивленно выкатываю глаза. Он лучезарно улыбается и пожимает плечами, щелкает пальцем по моей кружке. «Опять двигаешься на своем топливе? Мое топливо – это знание, Антон. Назидательно говорю я. Он фыркает и громко смеется. Ну да, ну да. Как дела, девчат? Чего такие хмурые? Нет, ты слишком веселый. Алина же со свойственной ей простотой выдает правду. Женька, со Шмелевым подцапалась на социологию. А это что? Новость? Малышка, не в первый же раз. Ты чего загрустила? Он внимательно всматривается в мое лицо, а я неловко прячу глаза. Да им дали проект совместный. Господи, замолчит она или нет? В панике я перебиваю. Неважно, неважно. Просто он меня взбесил, как обычно. Вот и все. Почему-то мне не хочется признаваться Антону, на что я согласилась. Даже если завтра мы спокойно поговорим со Шмелевым и отменим эту идиотскую затею, все равно будет ощущение, что я поступила как-то неправильно. Но почему? Я же, наоборот, говорила о том, что с Долиным у нас крепкая дружба. Ладно, разберусь с этим позже, поэтому перевожу тему. «Доля, а ты чего приехал?» Ради одной пары? Уж прогуливал бы до конца. Так сегодня репетиция. Ой, а я пропустила? Скоро КВН? Алина облизывает масляные пальцы и берется за кусок пиццы. Сглатываю слюну и пытаюсь вслушаться в ответ Антона. Рассеянно переспрашиваю, когда? Жень, что со слухом? Доля фыркает, разваливается на стуле и улыбается. Перед праздниками, в пятницу на следующей неделе. «Значит, ты учиться до пятницы не собираешься?» Сварливо интересуюсь я. «Ой, бабуля, расслабься. Ты б хоть на первые пары приезжал». «Жень, все, хорош!» Антон привычно осаживает меня. Он подбирает с тарелки Алены корку от пиццы и с аппетитом вгрызается в нее. «Фу, долин!» — кричу я. Подруга смеется. «Чего фу? Я ж ее не облизывала!» «Ну да». — подтверждает Доля, пережёвывая тесто. — Да и вообще это кощунство оставлять самое вкусное. Смотрю, как он сосредоточенно ест, и думаю, что Антон, конечно, тоже симпатичный. Не так, очевидно, красив, как Шмелев, но совершенно точно привлекательный. Тут же злюсь на себя, что сравнила его с придурком Яриком, но уже не могу остановиться. Думаю, что Долин более приятный. все время на позитиве, но не с издевательской ухмылкой, а с лучезарной улыбкой. Он квенщик, открытый, смешливый, общительный. Светлый ёжик, волос, зеленые глаза. И почему он мне не нравится? Тут же внутренне вспыхиваю. Дожили. Из-за идиотского проекта я, кажется, уже свернула не туда. «Нельзя так придирчиво разглядывать друга и выискивать причины, по которым он тебе только друг, понимаете? Идиотизм». К счастью, Долин смотрит на часы и подрывается с места. «Ладно, девчат, я побежал. Жень, не расстраивайся из-за Ярика. Прими как данность, что вы с ним как кошка с собакой, и не обращай внимания». Проходя сзади, он мягко толкает меня в затылок и задорно улыбается, когда я возмущенно оборачиваюсь малышка не грусти кричит он мне уже в дверях столовой а я ловлю взгляд ярика который ухмыляется со вполне ясным посылом кривлюсь и еле сдерживаюсь от того чтобы показать ему неприличный жест внутри все кипит от возмущения прям чувствую где то в недрах своего тела пузырьки гнева которые поднимаются вверх и заставляют подпрыгивать крышку моего воображаемого чайника в этот момент я решаю утереть шмелеву нос Он слишком самодовольный. Назло ему схожу на три свидания с Долином. Только дурак может подумать, что между нами может быть что-то, кроме дружбы. Я докажу Яру, что он не прав. А вот когда он будет пытаться завести дружбу с девушкой, я уж от души покуражусь.